Документ 7 Письмо Вольфа Мессинга Зигмунду Фрейду. Зигмунд Фрейд. Годы жизни 1856-1939. Австрийский психоаналитик, психиатр и невролог. Неоднократно встречался с Вольфом Мессингом. 24 мая 1928 года. Варшава. Здравствуйте. К стыду своему? Отвечаю вам лишь сегодня, хотя письмо ваше получил еще неделю назад. Вы завели разговор о внушении, интересуясь моим мнением на этот счет. Боюсь только, что ответ вас разочарует, ибо я не теоретик, а практик. Полагаю все же, что за внушение и прочие выверты мозга ответственна некая эманация или поля неизвестной пока природы. Разумеется, бритву Аккама никто не отменял. И плодить новые сущности без счёту недопустимо, но если суть действительно новая, не бывала ранее, зачем же резать по живому? Я иногда задумывался над тем, какое большое место в моей жизни занимает внушение. Постоянно я что-то внушаю буквально мимоходом. Прохожий узнаёт меня, а я не хочу задерживаться и даю ему посыл забыть о мессендже. Мысленно поторапливал официанта, или внушая к себе почтение у громилы, когда спешу, раздаю сигналы направо и налево, чтобы люди сторонились, уступая мне дорогу. Я прекрасно помню, как впервые воспользовался своим талантом, сев в поезд до Берлина. Тогда для меня мальчишки без гроша в кармане, голос контролера, вопросивший: "Ваш билет?" прозвучал как приговор строгого судьи. Я поднял какую-то бумажку с пола и протянул ему, моля небеса, помочь, и контролер спокойно прокомпостировал обрывок. Мне было совершенно непонятно, что же случилось, и позже я не пользовался своим даром, чтобы, скажем, купить булку за обертку, хотя меня шатало от голода. Совестно было, да и нельзя же себе потакать. Приступая закон по мелочи, привыкаешь жить по-воровски и отучить себя от этой пагубной привычки весьма непросто. Хотя мне понятна тяга преступника нарушать установленные обществом и богом заповеди. Искушение бывает подчас сильнее воли. Что же касается так называемого ясновидения, то здесь для меня полный мрак и туман. Я понял лишь одно — предсказать будущее очень сложно. Это неблагодарное дело, пророчество. Тем труднее даётся, чем мельче объект проведения. Легко, как ни странно, оперировать судьбами государств и народов, поскольку эти сущности чрезвычайно инертны и требуется совпадение целого ряда факторов, чтобы рухнула империя или вымерла нация. Если вы, обладая психической силой, видите проезжающий автомобиль и пробуете узнать, что с ним станется через час, то все ваши попытки будут тщетны. Слишком много тех самых факторов надо учесть – скорость, марку авто, мощность двигателя, состояние покрышек и дороги, погоду, манеру вождения, силу и направление ветра и прочее, и прочее, и прочее. Хуже того, все эти явления совершенно хаотически меняются, то усиливаясь, то ослабевая. Одни факторы перестают действовать вовсе, зато активизируются другие. Никакого мозга не хватит на вычисления хотя я понятия не имею, что происходит у меня в голове, когда я впадаю в транс, и мне открываются грядущие. С одной стороны, это даже радует меня, ибо приближает к обычному человеку, далекому от моих психодинамических заморочек. Я четко вижу то, что случится с Польшей и поляками, а вот моя собственная судьба оказывается скрыта от меня пеленой Майи, Какие-то основные, самые важные вещи мне известны. То, что я женюсь, например, но ведь подобное о себе может сказать практически каждый человек. Все мы подвержены великому биологическому циклу. Рождаемся, растем, взрослеем, влюбляемся, женимся, рождаем собственных детей, растимых их, следим за тем, как они взрослеют, тетешкаем внуков, умираем. Любое живое существо – будь то дерево или зверь лесной, проходит так или иначе этой круговертью, подчиняясь позывам природы. И в этом обороте поколений мелькнул и я, вспыхну искоркой и погасну. Таков мой удел, как и всякого иного. Правда, мне все же ведомо чуть больше, чем простому смертному. Я знаю, например, что у меня не будет детей. Мне тридцать лет, еще сорок пять впереди, бездна времени. Я выступаю уже без огонька, часто даже без удовлетворения. стал профессионалом и могу, наверное, все представление провести, думая о других вещах. Мои психологические опыты стали для меня работой, добычей средств к существованию. Я по-прежнему никого не обманываю, играю честно, по правилам, но сути своего дара все так же не понимаю, не ведаю, не разумею, Чем мой мозг отличает от мозга среднестатистического человека? Что в нём не так? Откуда я черпаю энергию? Меня все эти тайны порой тяготят, но я давно уж свыкся с ними. И всё же. И всё же на душе у меня становится тепло от одной мысли о том, чем я владею, каким божьим даром, какой психической силой. Просто очень хочется понять, что же это за сила что за тайна природы скрыта в ней. Иногда я специально выкраиваю время для того, чтобы позволить ученым ставить надо мной опыты да измышлять гипотезы. Правда, чаще всего я сталкиваюсь с такими же разоблачителями, которых хватает на всяком выступлении. Они авторитетно объясняют соседям, что все подстроено, что в программе сплошные фокусы, ловкость рук и сплошное мошенство. Бывает, я так устану от объяснений и уверений своей честности, что уже не злюсь даже, а кротко спрашиваю, «Зачем мне вас обманывать? Для чего? Смысл-то какой?» А в ответ глубокомысленные улыбочки невежды. Ученые, живота не жалеющие на поприще борьбы с лженаукой, напоминают мне людей в футляре. Они успешно закупорились в своих раковинах в башнях из нержавеющей стали и не пускают к себе новые мысли, идеи, факты. Это не искатели истины, а хранители старого, устоявшегося знания. Пусть даже ошибочного, но зато принятого и одобренного большинством научного синклита. Хочется верить, что лет через 100 явятся новые гении, дарующие миру теории, объясняющие многое из того, что ныне отторгается. Смешно и грустно удобная, конечно, позиция. Раз уж нечто необъяснимо, значит, этого не существует. Вот только тогда следует признать, что современная наука познала Вселенную во всем ее многообразии. А это далеко не так. Увы, такова человеческая природа. Теоретики обрастают учениками последователями, им выделяются средства и вручают премии. Само собой, Они станут защищать свои привилегии от дерзких умов, покушающихся на окончательность познания. Идет борьба, подчас весьма ожесточенная, хоть и незримая. И вот новое пробивает себе дорогу, и перед взыскующими истин открывается новая бесконечность. Ох, что ты разговорился! За сим прощаюсь, ваш Вольф.